Несколько минут они стояли неподвижно, чутко вслушиваясь, сдерживая дыхание. Собака, послушная воле хозяина, не ворчала, но сильно волновалась, хотя ничего не было слышно. «Нет! Собака ошиблась. «Подожди, а я уверен, что нет!» «Не будем шевелиться!» «И тут!» «А, да!» «Пойдем!» «Нет, послушай! Успеем убежать, если станут открывать калитку!» Сюда, укрю. Сюда. Ого, ну и погодка. Проверь, заперзали калитка. Старина жиром! Заперта. Я охот тебе таскаться под дождем. Если бы не указание настоятельницы, я бы и носа на улицу не высунул. Наше дело проверить и сторожить. Да, по такой погодке вряд ли кто сюда полезет. Похоже, это был обход, о котором предупреждала Горбунья. И превосходно. Раньше двух часов они в другой раз не пойдут. Дело теперь почти верное. Ну, теперь не теряя времени, давай отворять а? дверь. Они да? уже далеко. Да. <связь> Проклятие. Наверное, она сзади держится на засове. Иначе бы эти старые доски не устояли. Да. Что же будем делать? А вот что, пока я влезу на стену с помощью крюка и веревки и отварю ее с той стороны. Ага? После многих попыток Агриколю удалось забросить крюк на стену так, что он крепко зацепился. Теперь, отец, подсади меня не, немного. Солдат прислонился к стене, сложив вместе руки, а сын, ловким движением опираясь на них, а потом на крепкие плечи отца, с помощью веревки, через минуту уже был на стене. На ее гребне были насыпаны осколки стекол, и кузнец поранил руки и ноги, но, боясь испугать отца, сдержал крик боли. Перекинув веревку на другую сторону, он спустился в сад, одним движением открыл засов калитки, дверь отворилась, и догобер вместе с Угрюмом пошли в сад. Теперь у нас есть верный путь для бегства наших пленниц. Нам остается только добраться до них без помехи. Угрюм пойдет вперед. Разведчиком. Иди, собака, иди. И главное, молчи. Да, Не звук. молчи угрюм. Молчи.